Езды до Исламабады было часа четыре. Почти всю дорогу я проспал. В голове беспорядочно мелькали разноцветные картинки. Вот баба маринует баранину на мой тринадцатый день рождения. Вот я и Сурая вместе. Восходит солнце, в ушах звенят отголоски свадебной музыки, ее выкрашенные хной пальцы лежат в моей руке. Вот мы с Хасаном на земляничном поле в Джалабаде. Хозяин сказал бабе, мы можем есть, сколько влезет, только пусть заплатит за четыре килограмма. Потом у нас болели животы. Вот капельки крови на снегу. Какая у Хасана темная кровь, почти черная. Кровь, могучая сила бачем. Вот хала Джамиля похлопывает с раю по коленке. Все в руках Господа бачем. Может быть, все еще уложится? Вот... Я сплю на крыше отцовского дома. Слова Бабы. Лагун отнимает у других право на правду. Звонок Рахимхана. Тебе выпала возможность снова встать на стезю добродетелей Добродетели. Глава 24 Если Пешевар напоминал мне старый Кабул, до ислама бадака было, было далеко. Мой родной город мог стать таким разве что в будущем. Широкие чистые улицы, масса зелени, меньше народу на ухоженных базарах, современная элегантная архитектура, цветущие в тени деревьев кусты росы жасмин. Фарид привез нас маленькую гостиницу где-то в переулке у подножья Маргаллы. По пути мы миновали знаменитую соборную мечеть Шаха-Фейссала, по общему мнению, самую большую мечеть в мире. Маргалла — горы, возвышающиеся над столицей Пакистана и являющиеся национальным парком, где водятся редкие виды животных и птиц, визитная карточка Исламабада. Мечеть Шаха-Фейссала — который может вместить до ста тысяч верующих, была построена на деньги короля Саудовской Аравии Фейсала. При виде громадины Сохраб как-то встрепенулся, высунулся из окна и смотрел на грандиозные минареты, пока машина не свернула за угол. Кабульский отель, где ночевали мы с Фуридом, сравнение не выдерживал вовсе. Белье здесь было свежее, Ковер чистый, полотенца в сверкающей ванной пахли лимоном. Да тут еще шампунь, мыло, лезвие для бритвы. И кровавых пятен на стенах не было. Зато на тумбочке между двух кроватей стоял телевизор. — Смотри, — сказал я сохрабу включил телевизор. Пульт, правда, отсутствовал. И сразу же наткнулся на детский канал. Кудлатые овечки-куклы распевали что-то нурду Сохраб сел на кровать, поджал колени к подбородку и принялся раскачиваться взад-вперед. Лицо у него было застывшее, зеленые глаза глядели на экран. — А ведь я обещал купить Хасану телевизор, когда вырос Я поехал, мирага сказал Фарид. — Останься на ночь, путь-то не близкий, поедешь завтра. — Ташакор, только лучше я уж вернусь сегодня, а то буду волноваться, как там дети. В дверях номера Фарид остановился. — Счастливо, Сахраб Джан! И ответа он так не дождался. Пожалуй, мальчик его даже не слышал. Серебристые отблески освещали качающуюся фигурку. В коридоре я вручил Фариду конверт. Тот разорвал его и разинул рот. — Не знаю, как тебя благодарить, — сказал я. — Ты столько сделал для меня! — Сколько здесь! Лицо моего водителя было обалделое. Чуть больше двух тысяч долларов. Двух-три. Нижняя губа у Фарида задрожала. Мы вместе вышли на улицу. Машина тронулась с места. На прощание Фарид дважды нажал на клаксон и помахал мне рукой. Я махнул ему в ответ. Больше мы с ним не виделись. Я отточился до номера храп лежал на кровати, свернувшись в калачик, глаза у него были закрыты, спит или нет, телевизор он выключил сам. Я сел, кривясь от боли, лоб был в ледяном поту, долго еще мне мучиться. Не лечь толком, не встать, не поесть, а с мальчиком что делать, хотя в глубине души? Я уже знал ответа. Налив стакан воды из графина, я запил две обезболивающие таблетки, полученные от арманда Вода была теплая и горьковатая. Подошел к окну, задернул шторы и лег. Грудь моя разрывалась от боли. Когда стало чуть полегче и уже можно было дышать, я натянул на себе одеяло и принялся ждать, когда пилюли подействуют. Когда я проснулся, уже темнело. Щели между занавесками олел закат, просто не были мокрые от пота, в голове гудело. Опять мне что-то снилось, только что. По стельцу у была пуста, сердце меня ёкнуло. Я позвал его. Голос мой был слаб и дик, нереально из происходящего ужаснуло меня. За тысячи миль от дома! В темном гостиничном номере, наполненном болью, суст моих срывается имя мальчика, с которым я и знаком-то всего несколько дней».